Глава 42. Был ли это совпадением? Двойной шрам, похожий на знак равенства. Неизвестно. Я видел его руку лишь мельком, и, конечно, моё кише биться. Стресс, пожар, мама, всё остальное я не мог соображать трезво. Завёрнутый в одеяло, я сидел в полицейской машине.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 Затем голос стал громче. "Альфи!" Я повернул голову. Голос на самом деле не был громким. Говорила женщина, сидевшая рядом со мной на заднем сиденье. Она гладила мою руку всё сильнее и сильнее. Я хотел руку убрать, но это могло показаться грубым, так что я ещё немного потерпел, а потом сказал: "Пожалуйста, перестаньте". Она взглянула на пальцы, вздрогнула и убрала их. Всё же вышло грубо.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 Я съел всё, как съедают приговорённые к казни, свою последнюю порцию. Затем маленькая девочка, кажется, Либерти, сделала за них всю грязную работу. Я был один в своём убежище, которое Рокси забавно именовала гаражом. Умная девочка. Мама назвала бы её «велеумной», что означает «толковая» и «быстро соображает». Про Эйдена мама сказала бы «ренегат», «предатель». Я умолял их никому не говорить, но они выдали меня сестре Эйдена. Она разболтала всем. И вот я сидел в полицейской машине с одеялом и женщиной по имени Санжито. Она была инспектором отдела по защите прав ребенка, что бы это ни значило. Санжито рассказал о себе певучим голосом и с придыханиями, словно мне было лет шесть. «Привет, Альфи!» Меня зовут Санджита. Я уполномоченный инспектор отдела по защите прав ребёнка. Работаю с полицией. Моя задача обеспечить твою безопасность. Ты разрешаешь мне вступить с тобой в физический контакт? Думаю, она говорила это много раз. Звучало нужной фразы наизость, как актёры, играющие в пьесах, которые мы с мамой очень любили. Вообще к ней не прислушивался. Мои мысли всё время возвращались к тому человеку на кухне у Эйдана. Двойной шрам. Точно совпадение, подумал я. Интересно, что сказала бы мама? Женщина в джинсах и сандалиях будет защищать меня, Алви Эмерсона, сумевшего спасти свою мать от медведя. Я на него заорал в те давние-давние времена, когда всё было по-другому. Ну, во всяком случае, тогда были медведи.